Издательство Бомбора. Океан книг. Шерил Пол. Мудрость беспокойства. Как научиться слушать себя, когда сердце не на месте. Посвящается моей семье. Деву, Вересту и Ашеру. Этим трём прекрасным и чутким душам которые ежедневно привносят в мою жизнь реки любви, доброты, смысла и радости. Юнг заметил, что в современном мире невроз, ощущение распада личности и утраты смысла жизни по большей части происходит в результате изоляции эго-разума от бессознательного. Если мы игнорируем внутренний мир, а именно так и поступает большинство людей, то бессознательное проберется в нашу жизнь через патологии, психосоматические симптомы, депрессии, навязчивые идеи и неврозы. Роберт Джонсон. Сновидение и активное воображение. Анализ и использование в терапевтической практике и в процессе личностного роста. Введение. Тревога — это врата. Карл Густав Юнг говорил, что, обладая способностью увидеть психическую травму одного человека или целого народа, можно найти доступ к их бессознательному. Иными словами, излечивая психические травмы, мы приходим к осознанию самих себя. В процессе эволюции сознания наша величайшая проблема всегда превращается в самую богатую возможность. Роберт Джонсон «Мы» глубинные аспекты романтической любви. Тревога — бич нашего времени. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всём мире у 260 миллионов человек диагностировано тревожное расстройство, и ещё у миллионов оно есть без диагноза. Эти цифры ясно указывают на то, что мы живём в эпоху тревоги. данная проблема Касается каждого. Ведь перед чувством тревоги, как и чувством потери, все равны. Неважно, сколько тебе лет, где ты живёшь, как ты выглядишь, сколько денег зарабатываешь, какова твоя сексуальная ориентация или какого ты пола. В конце концов, каждый встретится с тревогой в темноте ночи. Хотя природа проблемы ясна, Большинство людей не знают, как с ней справиться. Руководствуясь западным мышлением, в основе которого лежит стремление избавиться от боли во всех ее проявлениях, большая часть людей рассматривают тревогу и связанные с ней симптомы как нечто, что нужно скрывать, отрицать или искоренить. Однако, рассматривая тревогу только как проблему и стремясь устранить ее симптомы, мы тем самым загоняем ее вглубь, откуда она, вынуждена с еще большей интенсивностью прорываться на поверхность, а мы при этом упускаем возможность для развития индивидуального и культурного самосознания. Тревога — это одновременно и боль, и посланник, и в основе ее послания лежит приглашение проснуться. Чтобы расшифровать особенности её посланий, мы должны перестать стыдиться нашей тревоги и увидеть за ней наше чувствительное сердце, наше богатое воображение и стремление нашей души достичь целостности. Тревога, если подойти к ней с позиции познания, направляет вас к чему-то глубоко внутреннему, что требует наблюдения, призывает обратиться внутрь себя и исцелиться. перейдя на следующий уровень своего развития. Одним из элементов, который уменьшает чувство стыда, связанное с тем, что мы испытываем тревогу, является осознание того, что мы не одиноки. Приведение чувства тревоги в норму ведёт к избавлению от стыда. Раз за разом я слышу от своей аудитории по всему миру одни и те же вопросы. Что, если я выйду замуж не за того человека? Что, если у меня неизлечимая болезнь? Что, если у меня кончатся деньги? Что, если с тем, кого я люблю, случится что-то ужасное? Что, если я сделаю больно своему ребенку? Все это указывает на то, что тревога — это язва нашего времени и что мы находимся на территории коллективного бессознательного. Карл Юнг вёл термин «коллективное бессознательное», чтобы описать ту часть разума, которая является общей для всех людей. И эти мысли, возникающие из общей психики, указывают на архетипические темы и образы, в которых проявляется тревога. Отношения, здоровье, деньги, воспитание детей, потребность в убежище и безопасности. Карл Густав Юнг, 1875-1961, швейцарский психиатр и педагог, ученик и оппонент Фрейда, основоположник одного из направлений глубинной психологии, аналитической психологии. Примечание редакции. «На протяжении многих лет мои клиенты с опаской делились подобными мыслями. Но поскольку я еженедельно веду свой блог, они знают, что не одиноки. Одна из заслуг интернета состоит в том, что содержание коллективного бессознательного, которое раньше было доступно только через сны и мифы, теперь стало более открытым. Вы далеко не одиноки со своей тревогой, как бы она ни проявлялась. Признаки тревоги проявляются во многих формах. это беспокойство Навязчивые мысли или обсессии, бессонница, соматические симптомы. Если мы стыдливо попытаемся загнать их в самые дальние, скрытые уголки психики, они будут множиться всё больше и больше, пока мы не будем вынуждены их наконец выслушать. Когда они кричат, требуя внимания, стыдливые, взращённые культуры голоса берут в нас верх и говорят: ты сломлен, ты совсем запутался. Эти мысли и симптомы свидетельствуют о том, что с тобой явно что-то не то. Не говори об этом, не признавай это. Постарайся аккуратно избавиться от этого и как можно быстрее. Рассматривать тревогу и навязчивые мысли как мудрые проявления бессознательного — это совершенно другой подход, гораздо более обнадеживающий и жизнеутверждающий, чем тот, которого придерживается наша культура. Тревога — это врата в «я», которая жаждет целостности. Наши симптомы, если отнестись к ним должным образом, ведут нас вперёд. Когда вы встречаете свои самые тёмные, самые неудобные стороны с любопытством и состраданием, вы преображаетесь, и ваша жизнь расширяется безмерно. Я видела это бесчисленное количество раз на примере моих клиентов, участников моего курса, моих друзей, детей и самой себя. Точно так же это верно и в отношении вас. Бразилия. Моё приобщение к тревоге. В моей жизни было несколько поворотных событий, заставивших меня перестроить отношения со своей душой когда моё внутреннее «я» хватало меня за лодыжки и тащило в свой подземный мир. Первым и самым сильным событием была паническая атака, которая настигла меня в 21 год, за несколько месяцев до окончания колледжа. Именно эта паническая атака и последующие годы, когда я тонула в ежедневной тревоге, разрушили мою иллюзию идеальной жизни. Это разрушило мою иллюзию превосходства, веру в то, что я была выше страданий, которая закреплялась во мне годами погружения в систему образования, вознаграждавшую меня за то, что я была умницей в школе. Это разрушило мою уверенность в том, что у меня есть правильные ответы или вообще какие-либо. В общем, это во всех смыслах прибило меня к земле. От сердцебиения до возникшей после первой панической атаки фобии вождения и ночных кошмаров, прерывавших мой сон в течение многих лет. И всё же из боли и пепла моей прежней жизни родилась новая, а с ней и дело всей моей жизни. Именно так наше бессознательное, действуя через тревогу и целый сон её симптомов, приглашает нас к целостности. Нас ломают, ставят на колени, тащат в подземный мир не для того, чтобы мучить или потому, что с нами что-то не так, а потому, что внутри нас есть что-то правильное и прекрасное, что жаждет быть увиденным и познанным. Семена моей панической атаки были посеяны за год до этого и были тесно связаны с поездкой в Бразилию на первом курсе колледжа. Я никогда не планировала ехать в Бразилию. Поскольку я говорила по-испански в старших классах школы и в колледже, я всегда хотела поехать в Испанию. Но потом меня вдруг укусила бразильская муха. Летом, окончив первый год учёбы в колледже, я пошла на курсы бразильских танцев и попалась на крючок. Я танцевала всё лето. Я танцевала весь следующий год и с головой погрузилась в бразильскую музыку. В один момент я поменяла свои планы и решилась на опыт, который изменил всю мою жизнь. В январе 1990 года, вместо того, чтобы сесть на самолёт в Испанию, я направилась в город Сальвадор, Бразилия, где меня сразу спустились небес на землю, когда моим фантазиям пришлось столкнуться с жестокой реальностью. В одно мгновение... Я была вырвана из своей беспечной жизни верхушки среднего класса и брошена в пекло жизни, которую я никогда и ни в какой мере не знала. Я жила в фавелах, где тараканы размером с улитку выстраивались на полу и потолке в таком количестве, что белая краска казалась чёрной. Фавелы трущобы в городах Бразилии, часто расположенные на склонах гор. В фавеллах отсутствует развитая инфраструктура и высок уровень преступности. Я была свидетелем того, как человека застрелили во время карнавала. Я ежедневно проходила мимо луж свежей крови на улицах. Я чуть не утонула в разрывном течении. Разрывное течение, также отбойное течение или тягун, течение – направленная под углом 90 градусов от линии берега, обычно появляется во время отлива в тех местах, где есть отмель и рифы. Из-за таких неровностей вода не может вернуться обратно равномерно, и основной водный поток с большей силой проходит в отверстие между препятствиями. Мне было трудно найти для питья что-нибудь более здоровое, чем напитки из гуараны, по сути, вода с сахаром. Гуарана. Вид вьющейся лианы. Растение известно своими плодами, семена которых содержат большое количество кофеина. Напитки, содержащие экстракт гуараны, пользуются в Бразилии широкой популярностью. В течение нескольких месяцев я питалась тем, что казалось мне батончиками сарахисом, купленными у продавцов на обочине дороги, только для того, чтобы в конце поездки выяснить, что на самом деле это были батончики с креветками, которые весь день пролежали под палящим солнцем. Я была полностью перегружена физически и духовно. Эти четыре месяца обернулись для меня кошмаром, но в то же время заставили проследовать по хлебным крошкам паники и тревоги к моему истинному «я». Некоторые люди... Проходит обряд инициации в лесу по древним ритуалам. Некоторые — через кризис здоровья, отношений или веры. Моя инициация случилась в Бразилии. И сейчас, оглядываясь назад, я ясно вижу, что меня тянули в Бразилию невидимые силы. Танцы, музыка, что-то неминуемое вело меня туда. Импульсивность была не в моём характере. Но ничто тогда не могло меня остановить. Я должна была ехать, я должна была раскрыться. Моя жизнь, в том виде, в каком я её знала, что каким-то образом страдания невластны надо мной, должна была разбиться в дребезги, чтобы моя личность могла проявиться через боль и исцелиться. Мы все однажды сталкиваемся с тем, что пробирает нас до глубины души. Один из главных недостатков нашей культуры состоит в том, что мы принимаем всё за чистую монету и не видим подсказок, содержащих ключи к исцелению. Когда ко мне приходит клиент, убеждённый в том, что у него рак, и неважно, что анализ отрицательный, требуется время, чтобы заставить замолчать эго, которое уже сочинило правдоподобную историю. и добраться, наконец, до истинного источника переживаний. Если мы продолжим цепляться за эту историю, что обычно выглядит как поиск бесконечного успокоения, то так и не выберемся из состояния тревоги. Но если мы сможем вскрыть эту историю, то увидим, что страх перед раком указывает, например, на необходимость быть терпимее перед лицом неизвестности — и исследовать метафору разъедания человека изнутри. И тогда начнутся сдвиги. В моей истории проблема была не в Бразилии. Мне потребовались годы, чтобы понять, что Бразилия была лишь экраном, на который проецировалась моя собственная необработанная тень. Боль, страх и травмы, которые я копила на протяжении 20 лет. Поскольку Бразилия несла на себе мою тень, я не могла видеть ее красоты. Я видела только ужас и отчаяние, которые жили внутри меня и отражались в моем окружении. И потребовалось пережить паническую атаку во время движения по автостраде 405 в Лос-Анджелесе, чтобы тень поднялась на поверхность, где я смогла, наконец, увидеть ее, поработать с ней и исцелиться. Следующие 10 лет после моего двадцатилетия были одновременно болезненными и преображающими. В 20 с небольшим я поступила в аспирантуру по специальности глубинная психология, что помогло мне взглянуть на свою тревогу через призму юнгианской теории, которая понимает, что симптомы это посланники бессознательного, приглашающие нас к росту и обретению целостности. «Глубинная психология» — общее название для ряда направлений в психологии, ориентированных преимущественно на наблюдение бессознательных психических процессов. В свои 20 с небольшим, поработав с целой серией посредственных терапевтов, я оказалась на кушетке у блистательного человека, который провёл меня через тернии и тревоги и помог сориентироваться в моём внутреннем ландшафте. Я жадно читала о трансформациях и написала свою первую книгу «Сознательная невеста», которая исследует теневую сторону свадебного обряда. Я начала работать с клиентами, преодолевающими свои собственные трансформации, особенно в отношениях, и помогла им понять те приглашения и метафоры, что заложены в их историях. Ничего этого не случилось бы без Бразилии. В течение многих лет я сожалела об этом опыте, пока в конце концов не поняла, что Бразилия была тем способом, с помощью которого моя душа заставила меня расти. Это не было простой случайностью, и ваша жизнь тоже не случайна. Все ваши тревоги, ваши раны, ваши неудачи и ваши травмы не случайны. На самом деле великие мудрецы учат, что в центре каждой травмы живёт семя исцеления. А это означает, что ваш самый большой жизненный вызов будет также и самой большой силой. Когда я оглядываюсь на своё прошлое, я понимаю, что именно через бразильский опыт мой внутренний мир дал о себе знать. Тревога и паника были теми вратами, которые привели меня к избавлению от боли, к очищению моей личности от шелухи, чтобы стать ближе к своему истинному Я. Тревога — это и ваши врата тоже. Сквозь тревогу. Дорожная карта. Эта аудиокнига шаг за шагом проведёт вас через необходимые ментальные установки и инструменты, которые помогут вам преобразовать ваше отношение к тревоге таким образом, чтобы вы могли освободиться от её хватки и научиться расшифровывать её послание. В первой части я дам чёткое определение тревоги и её симптомов, а также сформулирую истоки и причины возникновения тревоги. Я расскажу о трёх столпах, которые дают возможность ранимой душе, а многолетний опыт работы с тысячами людей позволил мне увидеть, что все мы в той или иной степени ранимы, успешно двигаться по жизни. Вот эти три столпа. понимание того кто вы и как устроены. Понимание того, что переходные процессы в нашей жизни являются критическими точками, которые могут либо зацементировать, либо снять слои тревоги. А также основные инструменты — любопытство, сострадание, спокойствие и личная ответственность, которые позволят вам трансформировать тревогу из бремени в дар. Я также расскажу о самом сложном препятствии, которое появляется всякий раз, когда мы начинаем двигаться в направлении исцеления, о сопротивлении. Во второй части я проведу вас через четыре царства собственного «я» — тело, мысли, эмоции и душу, чтобы вы научились расшифровывать послания, заложенные в каждом из них. Моя работа. основана на целостном подходе, в отличие от большинства других методик, которые рассматривают тревогу с физической, соматической практики, эмоциональной или психологической, некоторые виды разговорной терапии, или когнитивной, поведенческая терапия и большинство видов разговорной терапии, точек зрения. Мой подход охватывает все три эти области, плюс четвёртую — нашу душу. Поскольку я рассматриваю тревогу не как нечто, от чего нужно избавиться, а как призыв к исцелению, вторая часть поможет вам понять, что тревога — это посланник, указывающий на неудовлетворённые потребности и незаживающие раны во всех четырёх указанных областях. В третьей части я расскажу о том, как тревога проявляется в наших отношениях с друзьями, партнёрами и детьми. Наша культура формирует ошибочное представление, что страх и любовь взаимно исключают друг друга, не понимая парадоксальной природы любви во всех ее формах. А потому, когда в наших отношениях появляется тревога, легко поверить, что в них что-то не так. Третья часть подрывает эту веру. и заменяет её моделью, которая поддерживает здоровые семейные ценности и не позволяет стыду и тревоге рвать ткань наших самых священных и значимых отношений. В каждом разделе я буду делиться историями моих клиентов и моментами из своей собственной жизни, которые иллюстрируют, как погрузиться в пучину тревоги и использовать источники мудрости, которые она предлагает. Структура моей аудиокниги не линейна, а спиральна. То есть я упомяну о горе в главе, посвящённой трансформации и переходам, и буду ссылаться на трансформацию и переходы, рассказывая о горе. Вопреки представлениям культуры, обучение не линейно, а следует круговому, спиральному ритму души. Эта аудиокнига, хотя и разбита на главы, также следует этому ритму. На протяжении всей аудиокниги я буду предлагать как практики исцеления от тревоги на месте, так и практики глубокого погружения. Практика на месте — это действие, которое вы можете предпринять в любое время в любом месте. На встрече, в лифте, в самолёте, на вечеринке, в постели ночью. Они не лечат тревогу в корне, но они помогут вам пройти через момент её пика — а также немного снизить общую тревожность, чтобы вы могли заняться более глубокими практиками. Практики глубокого погружения позволяют полностью излечить тревогу и расшифровать ее послание. Это практики, которыми я призываю вас заниматься каждый день, предпочтительно утром, сразу по пробуждении, перед тем, как схватить телефон, и вечером, перед тем, как лечь спать. По мере прослушивания этой аудиокниги вы получите множество информации о корнях вашей тревоги. И эта информация в какой-то момент, скорее всего, превратится в ваше личное озарение — инсайт. Записывайте эти моменты «Ага» по мере их возникновения в дневнике. Затем используйте эти озарения в качестве плацдарма для регулярной практики глубокого погружения. Инсайты очень важны, но именно действие укореняет инсайт в вашем теле и сердце и приводит к изменениям. Формула проста. Понимание плюс действие равно изменение. Если вы хотите избавиться от тревоги, то практика — ключ к успеху. И хотя все инструменты предназначены для самостоятельных практик, внутренняя работа — будет бесконечно более эффективна под наблюдением и чутким руководством профессионала. Таким образом, если вы в настоящее время не находитесь на терапии, я рекомендую найти специалиста, который пройдёт этот путь вместе с вами. С начала времён люди искали совета у наставников и шаманов, религиозных деятелей и гуру, и для многих современных людей терапевты выполняют эту роль. мы не созданы постигать жизнь в одиночку. Кроме того, не стесняйтесь поделиться этой аудиокнигой со своим терапевтом, в то время как у них, несомненно, есть своя собственная модель, исходя из которой они работают. Хорошие терапевты всегда открыты для изучения новых подходов и инструментов, которые могут помочь их клиентам, а, возможно, и им самим, расти и исцеляться. Ключевые термины. Чтобы расшифровать сообщение тревоги, нужно понимать, через какие пути она проявляется. Поэтому я определю здесь термины, с которыми вы будете сталкиваться на протяжении всей этой аудиокниги. Душа. Наш основополагающий принцип. Юнгианские теоретики называют душу самостью с большой буквы. Также это еще одно слово для обозначения бессознательного. Теснее всего, мы взаимодействуем с этим аспектом себя через сновидение и симптоматику, и именно этот внутренний проводник предоставляет нам те симптомы, через которые он пытается вернуть нас в соответствие с нашей сутью и которые мы будем обсуждать на протяжении всей аудиокниги. Тревога, беспокойство, навязчивые мысли, бессонница, психика. Ещё один термин для обозначения души. На самом деле, в греческой мифологии психея — это богиня души. Дух — связующая энергия или источник, который находится как внутри каждого из нас, так и вне нас. Мы соединяемся с духом чаще всего через творчество, воображение, природу, медитацию, искусство, животных и молитву. Мы чувствуем дух при рождении ребенка, на свадьбах, стоя у корней гигантской секвои или на берегу океана. Некоторые люди соединяются с духом в религиозном контексте, другие делают это способами, которые не имеют ничего общего с традиционной религией. Джозеф Кэмпбелл описывает его как генерирующую энергию жизни, которая находится внутри вас и всего сущего. В самом простом своем определении дух — то же, что и любовь. Эго. Эго, что по-латински означает «я», это та часть нас, которая осознает и которую мы осознаем. Как пишет Роберт Джонсон в книге «Внутренняя работа». Когда мы говорим «я», мы имеем в виду тот маленький спектр нашего существа, наличие которого мы осознаем. Мы предполагаем, что «я» содержит только ту личность, те черты характера, те ценности и мироощущения, которые находятся на поверхности, в поле зрения эго и доступны сознанию. Такова моя личная, очень ограниченная и весьма неточная версия того, кто я такой. Эго — это наше сознательное «я», необходимая и здоровая часть нашей психики, в которую также входят и другие части, основанные на страхе. Эго включает в себя как наши сознательные аспекты способности думать, чувствовать, размышлять, планировать и воплощать, так и ту часть нас, которая чувствует себя настолько комфортно с тем, что мы знаем, сознательное восприятие, что сопротивляется неизвестности бессознательного. Когда мы верим, что мы… это только наше сознание, эго, то теряем связь с руководящим принципом нашей жизни, душой, бессознательным. Сопротивление. Эго состоит из множества элементов, включая сопротивление, ту часть нас, которая боится расти из-за страха перемен. Сопротивление цепляется за статус-кво и часто проявляется в виде лени, инертности, оцепенения. и страха. Чтобы воспользоваться дарами тревоги и подняться на следующий уровень сознания, мы должны побороть сопротивление. Парадокс эго состоит в том, что оно одновременно сопротивляется росту и стремится наладить отношения с душой. Отчасти напряженность человеческого бытия связана именно с этим парадоксом. Индивидуация. В своей книге «Внутренняя работа» Роберт Джонсон объясняет. Термином «индивидуация» Юнг называл длящийся всю жизнь процесс превращения в полноценное человеческое существо, каковым, собственно, и должен стать человек. Индивидуация — это осознание нами нашего полного «я». Процесс индивидуации включает в себя избавление от тех черт нашей личности, которые мы впитали в себя в процессе взросления, но которые не соответствуют нашей истинной сущности. К примеру, ребёнок в угоду своим родителям становится врачом, но глубоко внутри его лежит страсть к общению с животными. В процессе вскрытия, через тревогу или во время трансформации он сможет избавиться от потребности угодить своим родителям, что позволит ему приблизиться к своему истинному «я». Как мы услышим дальше в этой аудиокниге? Каждый раз, когда мы сознательно проходим через трансформацию, у нас появляется возможность сбросить слой наших ментальных установок, привычек, убеждений и межпоколенческих паттернов, которые нам больше не нужны. Тревога и сопутствующие ей чувства, возникающие во время трансформации и в другие периоды жизни, являются знаками, указывающими нам направление на пути индивидуации. Тревога — это мост, соединяющий эго с душой, сознательное — с бессознательным. И когда мы научимся использовать мудрость тревоги, то послания и богатство содержащиеся в бессознательном, смогут наполнить и расширить нашу сознательную жизнь. Призыв к росту. Тревога просит вас, дорогой слушатель, принять дар того, Кто вы есть? Может быть, вам говорили, что вы слишком чувствительны, слишком драматичны, слишком эмоциональны, слишком аналитичны. Словом, что с вами что-то не так. И это сообщение отложилось в вашем юном «я». Но вы уже должны начать понимать, и я надеюсь, к концу аудиокниги вы это сделаете, что с вами всё в порядке. Вы не слишком. И всё с вами так. На самом деле, именно за те качества, которые ставили вам в вину, и нужно держаться больше всего, как только ваша чувствительность станет для вас не бременем, а даром, начнется процесс вашего исцеления, и вы, наконец, явите миру настоящего себя. Самозащита, к которой вы привыкли, в лучшем случае состоит в игнорировании тревоги, а в худшем — в ее осуждении. лишённые инструментов, которые учат вас идти навстречу своему дискомфорту, и поощряемой культурой, которая ориентирована на внешнее, где ваша самооценка зависит от таких факторов, как внешний вид, карьерный статус, финансовые активы и достижения, вы выработали укоренившуюся привычку искать вовне то, что будет заглушать боль или отвлекать от неё. Вы можете прибегнуть к помощи внешних зависимостей, таких как гаджеты, шопинг наркотики или постоянно занимать себя чем-то, зависать в Google или Facebook, погрузиться с головой в работу, самосовершенствоваться, посвятить себя восхождению по карьерной лестнице. А можете отдаться на волю внутренним способам отвлечения, таким как беспокойство и навязчивые мысли. «Вы отчаянно хотите избежать фундаментальной беспочвенности бытия», как Пема Чодран называет чувство неспособности контролировать что-либо из-за того, что жизнь полна постоянных изменений и потерь. Пема Чодран родилась в 1936 году. Первая женщина Запада, принявшая монашество в буддизме, выдающаяся ученица великого тибетского мастера Чугья трунгпа Отсутствие почвы под ногами – это та печаль, которую вы чувствуете, понимая, что ничто не вечно. Отсутствие почвы под ногами – это боязнь больших чувств, так как никто не научил вас правильно относиться к ним. Отсутствие почвы под ногами – это безымянный страх, горя и ужас, которые часто сопровождают тревогу. Подталкиваемые культурой – которая уверяет вас, что ответы находятся где-то там, вы обращаетесь наружу, чтобы избавиться от дискомфорта внутри. Но когда вы находите в себе мужество обратиться внутрь, обратить внимание на лабиринты и пещеры, которые составляют ваш внутренний мир, всё меняется. Вы обнаруживаете, что тревога может рассказать вам о жизни, но она не должна определять её. Вы не предназначены для тревоги, Вы предназначены для невозмутимости. Вы не обречены на ограниченность. Вы обречены на величие. Вы не обречены чувствовать себя потерянным, опустошенным и одиноким. Вам суждено чувствовать себя целеустремленным и причастным. Вы не должны определять себя потому, какие вызовы ставит перед вами жизнь. Вам суждено пройти через эти испытания и стать более уравновешенной версией самого себя, где ваши слабости становятся вашими сильными сторонами, а то, с чем вы больше всего боролись, становится величайшим даром. Библиотека, размером со Вселенную, живёт внутри вас, ожидая, когда вы сядете в каком-нибудь тускло-освещённом тихом уголке, чтобы раскрыть её содержимое. Готовы ли вы войти в неё, отказаться от многого из того, что вы впитали, и усвоить некоторые основные принципы жизни и взаимоотношений, которые коренным образом изменят ваше понимание себя и мира. Готовы ли вы путешествовать по коридорам своих четырёх царств — тела, ума, сердца и души, чтобы внимать посланиям, которые живут внутри каждого из них? Если так, то возьмите меня за руку и давайте. Начнём.